567. «Явите еще немного терпения, и по сердцу пойдет очевидность. События не могут созреть быстрее законного срока, но созревшие дадут плод ожидаемый. Радуйтесь неизбежности дней заповеданных. Каждый час протекший к ним приближает. Принадлежите будущему, и будущее от вас никто и ничто не отнимет». Вы в нем, и место ваше определено мыслью моей. Кто же лишит вас того, на чем положена печать моего исполнения? Потому в будущее идите уверенно и спокойно, не уделяя слишком много внимания случайностям пути. Путник, спешащий к цели великой, думает о ней, но не о временности условий пути, неуклонно уносящихся в прошлое. Отрезок пути, каков бы он ни был, не может отнять будущего в котором запечатлена карма Духа, несущего поручения. Будут отдельные попытки вернуть вспять изменившиеся к лучшему условию, но за кармическими исключениями они будут бесплодны и временны. Задержки в инертности и среды, и сознании. Сдвиги не могут не быть.